Я и ничего такого не сказал. Ну, может быть, шлюхой назвал, и все. Видите ли, я тут все эти дни такой расстроенный, прямо места себе не нахожу, а эта свинья сегодня в девятом часу вечера приходит, веселая такая, маленько поддатая якобы у них на заводе какой-то юбилей отмечали. Кстати, вы не знаете, где она сегодня была? Но я сегодня, к сожалению, не имел возможности осуществлять наблюдение», — не хотя ответил Шура, немного смутившись. «Ага, ну, я вполне резонно спрашиваю, где молшлялась? У тебя что, дома нету?» Она там что-то гавкнула в ответ, а у нее в глазах вдруг потемнело от злости и, в общем, треснул ей по физиономии пару раз». «Значит, она ни о чем не догадалась», — уточнил Шура и пожал плеча. «Ну чего же вы в таком случае и пешитесь? Обыкновенный бытовой инцидент. Ну да, но теперь она грозится на меня в портком телегу накатать, дескать, я дома рукоприкладством занимаюсь». Сделав страшные глаза, вскричал Гена, словно его супруга пригрозила ему какой-то ужасной расправой вроде лишения ночью мужских достоинств. «А у меня как раз...» Через две недели кандидатский стаж заканчивается, представляете, получить такую клюкву накануне приема в партию. Да меня как пидать прокатят. Сейчас с этим, знаете, как строго. Да, но я-то тут при недоуменно спросил Холмов. А при том, — вкратчиво ответил Клюев, — теперь у меня только один выход. Как можно скорее, лучше всего завтра, Застукать Ларису с любовником желательнее такой... Сами понимаете, какой момент? Тогда я ей скажу, ага, стерва, собралась на меня в портком писать, а у самой гляди рыло-то тоже в пуху, понимаете? Не совсем, помотал головой Шура, точнее, ни черта не понимаю. Ну, мол, в том смысле, что ежели она все-таки напишет, То я скажу членам парткома что набил ей морду из-за ревности за стуков с любовником но не поймут сбив чего заговорил гены понимаете холмов поднял глаза к потолку пожевал губами и вздохнул было видно что он все равно ничего не понял значит завтра немного помолчав переспросил он это знаете ли трудненько будет «Плачу сверх гонорара 50 рублей!» — отчаянно крикнул Гена, схватив Шуру за руку. «Причем здесь пятьдесят рублей?» — усмехнулся Холмов и, спохватившись, поправился. «Хотя, конечно, просто я хочу сказать, что обстоятельства могут сложиться не в нашу пользу». Немного подумал, написал что-то на клочке бумажки и протянул ее к Люеву. Приходите завтра вот по этому адресу, часиком к четырем. Зайдете во двор, сядете на лавочку и будете ждать меня. Или вот его. Холмов показал карандашом на Диму. Только не опаздывать. А что там, полюпопытствовал ген Публичный дом, грубовато ответил Шура и, немного смягчившись, добавил. Приходите там увидите Гена недоверчиво посмотрел на Холмова, попрощался и ушел. «Нет, васман ты только посмотри на этого засранца!» Скривившись, презрительно произнес Шура. Вместо того, чтобы гаевать по поводу того, что ему жена наставляет рога, он, видите ли, тревожится относительно какой-то телеги в партком Карьерист несчастный. В нашем госпитале... Как-то лежал один майор, начал вспоминать Дима. И вот совершенно случайно, после каких-то анализов, врачи установили, что у него врожденное бесплодие. То есть детей от него никогда не могло быть. А у него их трое. Узнал про этот диагноз майор, сбежал из госпиталя, приехал домой, схватил выбивалку и начал ей дубасить свою супругу. — Говори, сволочь, с кем детей нагуляла. Но ну, той, конечно, ничего не оставалось сделать, как сознаться. Этот от того, этот от этого, а третий от нашего штаба прости, дорогой,